Понедельник, 19. -го. Сегодня поутру пришёл ко мне мой друг Б и спросил меня, не желаю ли я поехать с ним в театр в следующий понедельник. Отчего же нет? С удовольствием ответил я: "А ты достал нам обоим по контромарке?" "Нет. В том театре, куда я тебя приглашаю, никаких контромарк не существует." туда пускают только за деньги. За деньги, воскликнул я поражённый до глубины души. Да где же ты видано, чтобы представители печати платили за посещение театра? Наверное, ты шутишь? На этот раз нет, возразил мой приятель. Неужели я стал бы шутить с таким серьёзным делом? Нет, мой друг, Если бы была хоть малейшая возможность проникнуть в тот театр бесплатно, я непременно воспользовался бы этой возможностью. Но дело в том, что те невидиственные люди, которые содержат театр и понятия не имеют о контромарках, протекциях и тому подобных льготных условиях для нужных им посетителей, на них не производит ни малейшего впечатления твоё заявление о том, что ты предлежишь к печати, потому что они не нуждаются в ней, да едва ли признают и самоё её существование. Бесполезно обращаться и к директору театра на том простом основании, что в этом театре нет никакого директора. Не поможет и то, если ты предложишь взамен бесплатного пропуска в театр твоей особой распродавать известное количество билетов так как у них нет и того, что называется билетами. Поэтому, если ты желаешь побывать в том театре, то должен заплатить за это удовольствие деньгами. Другого способа — попасть туда. Нет, кто не желает платить за вход, тот не пропускается. Таков у них порядок. — Ну уж и порядок! — снова воскликнул я, терпеливо выслушав до конца. Длинное, хоть и не совсем ясное для меня объяснение моего друга. Что ж это за театр, в котором царит такой беспорядочный порядок? Где он находится? В каком-нибудь захолустье или на необитаемом острове? Нет, в самом центре Европы, хотя и не очень близко отсюда. Этот интересный театр находится в Обер-Амнергау. Первый поворот от станции Оберау в пятидесяти милях от Мюнхена. Не сморгнув, глазом проговорил Б. Фу, свистнул я. Действительно, не очень близко. А, насколько мне известно, Обер Аммергау находится в Германии. И при том, это такой медвежий угол, где трудно предположить существование сносного театра. Наверное, какой-нибудь балаган. «Если хочешь, называй его и балаганом. Но имей в виду, что этот балаган вмещает в себя несколько десятков тысяч зрителей», — продолжал мой приятель. «Одно из самых интересных представлений там назначено в следующий понедельник. Ну так как же? Едешь туда со мной?» Я призадумался. Потом заглянул в свою записную книжку и убедился, что в субботу к нам должна приехать тётя Эмма с намерением прогостить у нас до среды. Расчитав, что если я еду на этой неделе, то избегну удовольствия видеть милую тётушку не только в этот раз, но буду лишён этого удовольствия ещё на несколько лет, решил ехать. Говоря по совести, меня больше соблазняло само моё путешествие, а не обещанный моим другом зрелище в театре, в который нельзя проникнуть без платы, даже представителям всемогущей прессы, почему-то там даже отрицаемый. Я всегда мечтал сделаться великим путешественником, который имел бы право писать о себе. Нечто вроде следующего: Я курил благовонную гаванскую сигару на залитых солнцем улицах Мадрида, а сладко пахнущую трубку мира в пёстрых вигвамах дальнего запада. Пил вечерний кофе в тихом шатре, у входа в который щипал степную траву ворчливый, несмотря на свою кротость верблюд. и упивался огненным бренди дальнего севера в шалаше рядом с чавкающим жесткий мох оленем. Между тем, как слабый свет ночной красавицы луны рисовал на ослепительно белом снеге узоры кружевной тени, падавшей с окружающих сосен, я испытывал чары огненных взглядов, которыми прожигали меня насквозь Призрачные, закутанные с головы до ног в густые покрывала женские фигуры, теснившиеся вокруг меня в узких извилистых улицах древней Византии, отвечал улыбкой, хотя и не следовало бы этого делать на вызывающую подмигивание чернооких красавиц Вьендо. Продиел по тем самым улицам, по которому прокрадывался тёмной ночью переодетый добрый, ну, не очень-то Гарун Али-Рашит, сопровождаемый своим верным несруром, стоял на том мосту, на котором Дант поджидал свою Битриччи, плавал по водоёмам некогда изброждавшим серезолочённой баркою Клеопатра. Стоял на том месте где пал под ударами убит Цезарь, слышал нежный шелест дорогих нарядных одежд в залах Мэйфера и брецания зубов, нанизанных в виде ожерелья и вокруг черных, словно выточенных из черного дерева шеек юных красоток Тонго-Табу. Задыхался под знойным солнцем Индии и мерз под ледяным дыханием Гренландии, смешивался... плодовитыми ордами древнего Китая и спал, завернувшись в одеяло в непроходимой чаще девственных лесов Крайнего Запада в тысячах милей от обитаемых человеком мест.